Хитросплетение обстоятельств Володя Головчинер любил глубокомысленно говорить, что жизнь наша зависит от причудливого и неожиданного сплетения обстоятельств. При этом в доказательство своей правоты он приводил слова из чеховского Иванова. «Жизнь наша, жизнь человеческая, подобно цветку, пышно произрастающему в поле, пришел козел, съел». И нет цветка. Тарелли соглашался с Володей и говорил, что, может быть, на всем земном шаре жизнь и течет закономерно, но что касается Одессы, то за это поручиться нельзя. Он утверждал, что Одесса — взбалмошный город, где возможно все, вплоть до уличных боев и завенских стульев. При этом Тарелли вспоминал случай во время интервенции Одессы в 1919 году. Интервенты разделили город на четыре зоны — французскую, греческую, петлюровскую и деникинскую. Каждая зона была отгорожена от соседней рядами венских стульев. Однажды петлюровцы воспользовались тем, что французский часовой отлучился с поста по нужде и перетащили часть стульев к себе, отхватили большой кусок чужой территории. Возмущенный часовой поднял, по словам Тарелли, «страшный шухер» и начал даже стрелять. Но как бы там ни было, все же, в том случае, о каком речь будет ниже, Володя Головчинер оказался прав. Произошло причудливое и неожиданное сплетение, или, как говорил Володя, хитросплетение обстоятельств. В самый разгар блокады, когда почти полная отрезанность от мира, сообщала одесской жизни даже некоторый оттенок беззаботности, ранним летним утром ко мне в Дворницкую постучался Торели. «Вставайте!» — крикнул он мне через дверь. — Кажется, в Одессе началась новая интервенция. Я вскочил. В Одессе можно было ожидать чего угодно. С обрыва над Ланжероном мы с Торелли увидели затянутый голубоватой и нежной дымкой порт. Увидели, как пышно, — выразился Торелли, — розовоперстую аврору. Тонкие пряди облаков над морем, освещенные тихой зарей и на прозрачной воде порта два огромных, и неуклюжих океанских пароходов под французским флагом. Рядом с пароходами стоял элегантный и длинный, как серая сигара, французский контур лейтенант Бори. Прозрачный дым струился из его труп, а медные части пылали на палубе десятками жгучих солнц. Мы пошли в порт, но нас туда не пустили. Порт был оцеплен отрядами красноармейцев и наших матросов. Французские транспорты медленно и осторожно подтягивались к причалам. Мы узнали, что контр лейтенант Борри командовал известный и весьма изысканный французский писатель-моряк Клод Фарер, автор книги «В чаду опиума». Само по себе это было тоже интересно, но гораздо интереснее была высадка, тотчас же начавшаяся с французских транспортов. С них в полном порядке и тишине спустились не зуавы и не кофейные сенегальцы, и даже не солдаты французского иностранного легиона, а наши русские солдаты в новенькой, с иголочки, защитной форме, но без оружия. Единственное, что отличало их от солдат старой царской армии, это скрипучие краги из желтой глинцевитой кожи. Солдаты выстраивались на пристани и уходили в казармы в сопровождении советских командиров. Да, через час мы уже знали все. Это все заключалось в том, что во время Первой мировой войны По прихоти Николая II во Францию был отправлен корпус русской пехоты, так называемый экспедиционный корпус. Солдат везли морем из Владивостока в Марсель. Корпус высадился в Марселе и промаршировал через Париж перед восхищенными француженками, осыпавшими офицеров и солдат цветами. Президент республики принял парад русских войск около триумфальной арки. Солдаты прошли перед президентом за лихватской песней ⁇ Чубарики, чубарики, горе не беда ⁇ Потом в России произошла революция, русские солдаты, естественно, отказались воевать, и французы увели их в тыл, в лагерь для военнопленных. Там наши солдаты просидели несколько лет, требуя возвращения на родину и время от времени устраивая бунты, вызывавшие панику во французском правительстве. В конце концов французы решили избавиться от русских, погрузили их на морские транспорты и, договорившись с советским правительством, отправили под конвоем в Одессу. Вся Одесса повалила на портовые спуски приветствовать русских солдат. Их обнимали, целовали, дарили цветы. Но затем произошло нечто совершенно загадочное. Когда разгрузка была окончена, и транспорты тут же отвалили от причалов, и в сопровождении контрминоносца лейтенант Бори начали вытягиваться на рейд за Воронцовский маяк, со стороны нашей Черноморской улицы раздался громоподобный орудийный залп, и полоса шрапнели разорвалась перед носом транспортов. Транспорты застопорили машины, а контр развернулся бортом к Одессе, и тотчас же на его боевой рубке замигали ослепительные вспышки фиолетового огня. Миноносец начал какие-то торопливые переговоры с берегом. На оцеплённом Приморском бульваре устанавливали орудия. Сосредоточенные суровые матросы с маузерами на поясах работали молча и быстро. Тотчас же вся Одесса узнала, что в трюмах транспортов был спрятан большой груз оружия, вплоть до легких танков. Французы решили одним ударом убить двух зайцев, избавиться от революционных русских солдат, а на обратном пути из Одессы в Константинополь зайти в Крым и выгрузить оружие в Рангелю. Одесские власти узнали об этом от солдат экспедиционного корпуса и запросили по радио распоряжение из Москвы. Москва приказала не выпускать французские транспорты и потребовать от французов, чтобы во избежание излишнего кровопролития врангелевское оружие было выгружено в Одессе. Французы упорствовали. В Одессе говорили, что всю эту наглую и жульническую историю с оружием придумал генерал Ансельм. Даже его союзники, деникинцы, считали, что Ансельм глуп как пробка и скуп как плюшкин. Прошло два дня. Вся Одесса толпилась на берегу, гадая, чем все это кончится. Французы упорствовали и держали в котлах пар, трубы транспортов все время дымились. Очевидно, французы искали какого-нибудь выхода из положения, в котором был бы хоть оттенок благородства. Но они, конечно, ничего не придумали, кроме применения грубой силы. Из Константинополя в Одессу была отправлена сильная эскадра французских военных кораблей. Командующий эскадры передал в Одессу радио с угрозой открыть по городу огонь из тяжелых орудий и снести весь город, если транспорты не будут отпущены. Я помню до сих пор ту жгучую горечь и досаду, когда мы узнали, что Москва предложила выпустить французов, чтобы спасти Одессу. Тогда мы еще не были так сильны на море, чтобы принять бой со всей французской эскадрой. В день ухода французских транспортов я пошел на фонтаны, откуда было видно открытое море. С обрывистого берега я видел морской горизонт, затянутый пеленой тяжелого и непроницаемого дыма. Это подходила французская эскадра. Она остановилась в нескольких милях от берега, дожидаясь своих транспортов. Транспорты уходили полным ходом. За ними несся Юля и, перебегая от транспорта к транспорту, контрменоносец лейтенант Бори. Все же одна из наших батарей не выдержала и дала вслед уходящим французам залп шарапнелью. Я испытал тогда жестокую обиду за Францию и за французов, обиду за великую французскую культуру, за Дидро и Вольтера, Гюго и Стендаля, за Золя и Куро, за Пастера и Делакруа, за всех великих французов, которых никто из нас не отделял от русских. Они казались нам такими же родными, как Пушкин, Толстой, Чехов. Они были жестоко унижены политическими маклаками Франции и их представителем, надутым как петух генералом Деонсельмом. Я представлял себе, с каким холодным презрением Стендаль или Гюго приказали бы расстрелять этого генерала за его трусливую подлость.